Глава 15. Первое, что я ощутила, открыв глаза, испуг. Вернувшись в купе и заняв своё место на нижней полке, я была уверена в том, что заснуть не смогу. Однако я ошиблась. И теперь нас будил золото. Хотя дверь в купе он открыл с достаточным шумом, способным привести меня в чувство, глаза я открыла лишь после того, как он коснулся моей ноги. Из-за ощущения постороннего прикосновения мои глаза распахнулись молниеносно. и сразу же выхватили в тусклом рассветном свете светлое лицо металла. «Приехали». При глушенном тонном произнес он, достаточным в своей мощности, чтобы разбудить остальных спящих. «Выходим через пять минут. Здесь необходимое». Положив средних размеров полумешок, полурюкзак у моих ног, ещё четыре таких же он поставил на пол. «Оденьтесь потеплее. Снаружи прохладно». Всё ещё смотря на меня, добавил металл, после чего невозмутимо развернулся и покинул купе, оставив нас поспешно просыпаться. Как только золото вышел и закрыл за собой дверь, Эльфрик с дельфиной спустились вниз и затем помогли спуститься Олуэн с Лией. Ещё через пару минут мы набросили на себя то, что нашли наверху оставленных нам походных сумок. Длинные, но тонкие кофты и лёгкие походные сапоги, едва прикрывающие икры. Сначала я решила, что подобный гардероб Не самый удачный выбор для продирания через лесные дебри. Но же к вечеру этого дня я узнала о том, что сапоги и кофта способны регулировать температуру. В холодные ночи согревать до костей, а в знойные дни охлаждать, при этом не перегревая и не доводя организм до переохлаждения. Поэтому взяла свои слова обратно. Мне Эльфрико Дельфине повезло больше, чем Олвансли. У них возникли проблемы с размерами. У обеих обувь оказалась на размер больше необходимой. Кофты же на них и вовсе висели. Но это было лучше, чем ничего. И почти не казалось проблемой на фоне того, что их рюкзаки оказались такими же по весу, какими были наши, то есть чрезмерно тяжёлыми, как для пятнадцатилетнего подростка, и тем более для пятилетней девочки. И всё же Оулун не отдала своего рюкзака на плечи кого-нибудь из старших, с неожиданно уверенной хваткой вцепившись в него, словно в документ. подтверждающей её зрелость и соответствующую зрелости способность нести свои тяготы самостоятельно. Дельфина не сильно упорствовала в этом вопросе и в итоге оставила рюкзак Оулена на её плечах. Рюкзак Жили был возложен на плечи Эльфрика. Я посмотрела на малышку сверху вниз. Только проснувшаяся, она, как и остальные, уже не казалась сонной, словно совсем и не спала. Всё общее возбуждение передалось и ей. Однако этого недостаточно. Кому-то из нас уже совсем скоро придётся взять её на руки. На своих ногах она предстоящий нам путь не преодолеет. От силы девочка весит всего каких-нибудь 14-15 кило. Мало, как для её возраста. Но слишком много, как для груза, требующего транспортировку на чьих бы то ни было плечах через труднопроходимую местность. Наверное, только сама Лия сейчас не понимает, что она слабое звено. Уязвимое место, мишень. Как бы грубо это ни звучало, но с этого момента она будет для нас самой настоящей обузой. О том же какие муки нас ожидают в ближайшие дни, я вообще думать не хотела. Осознание того, что я вообразить себе не могу, что именно мне предстоит пережить, собравшись здесь сейчас в компании, заставляло мои кулаки невольно сжиматься. На воздух мы вышли вместе с людьми, отвечавшими в купе напротив. Металлы покинули поезд последними, прихватив с собой электронные приборы из кабины машиниста. Вроде бы Радий взял электронную карту, а золото захватил странный аппарат, напоминающий то ли часы, то ли компас. Оказавшись нароже, я огляделась и ещё раз пересчитала всех по головно. 16 человек. И все навьючены так, словно перед нами предстоит задача не покинуть деление мрасы навсегда, а вынести за его пределы как можно больше контрабанды. Рассвет уже высветил небо. Звёзд на нём почти не осталось, но лесные заросли всё ещё отдавали сумеречной темнотой. Пройдёт ещё немало часов, прежде чем солнце согреет лес. Но думаю, в ближайшее время нам и без солнечных лучей будет жарко. Надеется, в такой ситуации стоит лишь на то, что с нас не сойдёт семь потов прежде, чем металлы объявят о первом привале, на который всё же не стоит сильно рассчитывать. Моё напряжение продолжало нарастать в геометрической прогрессии. Никто ничего не объяснял. Все просто стояли на свежем воздухе и ждали, когда кто-нибудь из Металлов заговорит, тем самым взяв на себя ответственность за предстоящий поход и, соответственно, за собравшихся. Но как я вскоре поняла, Металлы тоже ждали. Их взгляды были сосредоточены на Платине и Барии, обсуждающих что-то у подхода к поезду. Значит, вести нас будет кто-то из них. Достаточно скоро Платина с Барием вернулись к общей группе. Все стояли кольцом. Я старалась не выпускать из поля своего периферического зрения Золото, видя, что он неотрывно наблюдает за мной. Однако основной моей задачей сейчас было внять словам Платины. Заговорил именно он, что сразу расставило все точки над и. Его слово будет решающим в походе, только если кто-то из нас не предложит ссылаться на мнение большинства, чего явно не будет. потому как у нас, как оказалось, будет не так уж и много времени, чтобы успеть задуматься о монархии или её дестабилизации. «Сейчас пять часов двадцать две минуты», — начал Платина. «По предварительным подсчётам достигнуть Перешейка, соединяющего делением с Большой Землёй, мы сможем в конце второй недели пути. Двигаться будем на запад парной цепью. Первым пойду я, следующие за мной идут в парах. Барри с Радием... Теа с Эльфриком и ребёнком, Дельфина с Оуэн, Вёрджил с Зефиром, Пилар с Луной, Скарлетт с Бокчосом, Франц с Золотом. Идём строго друг за другом. Без ведома металлов не меняем направления даже на санитарную остановку. Помним, что мы сейчас вступили на территорию ресталища. Что бы могло значить слово «ресталище»? В который раз задалась вопросом о значении этого слова «я», и в который раз при размышлении на эту тему Ощутила непроизвольный мороз, рябь, разливающаяся на поверхности моей кожи. Платина продолжал. Остановок в течение дня будет 5. Каждая длительностью в полчаса ровно. Если у кого-то есть вопросы, задавайте сейчас, потому что позже можете остаться без ответов. Лучшего момента не будет, мгновенно вспыхнуло у меня в голове. Что такое ристалище? Невозмутимо уверенным тоном произнесла я прежде, чем остальные успели подумать над своими вопросами. Солнце стояло в зените. Мы без перерывов на привал двигались ровно 7 часов. Это оказалось гораздо сложнее, чем до сих пор я могла надеяться. Ситуация сильно отягощали мешки у нас за спинами, хотя они и оказались не настолько тяжёлыми, чтобы к моменту первого привала кто-то из участников похода начал жаловаться на этот груз. Мой мешок был как раз под стать моим силам. А вот удвоенный груз Эльфрика меня первое время серьёзно напрягал, пока на помощь нам не пришли Радий с золотом. Когда Лия сдалась уже спустя полчаса ходьбы и едва сдерживалась, чтобы не разреветься, Радий предложил взять девочку на руки. Эльфрик сомневался лишь одно мгновение — после чего поспешно вручил её металлу, который спустя следующие шесть часов продирания через лес, казалось, даже не почувствовал этой ноши. В тот же момент к нам подошёл золото и предложил взять у нас рюкзаки. Я свой не отдала, но рюкзак Ли и без лишних слов стащила с плеч Эльфрика и передала добровольцу. Позже я несколько раз оглядывалась, чтобы незаметно убедиться в том, что с золотом всё в порядке, и он не падает замертво от удвоенного груза на его плечах. И один раз, когда наши взгляды встретились, благодарно кивнул ему. Однако не думаю, что для золота и радия подобная помощь была действительно чем-то сложным. Они даже спустя 6 беспрерывных часов ходьбы по лесу выглядели так, как могут выглядеть люди, идущие налегке, совершенно безмятежно и не напряжённо. Собственно говоря, так выглядели все металлы. Люди же, особенно беременная Пилар, Рюкзак, который с самого начала нёс и громил обок чёс, к концу седьмого часа выглядели буквально выжатыми. Раскрасневшиеся, с растрёпанными волосами и царапинами от веток на руках и лицах, мы на фоне металлов смотрелись откровенно жалко. В самом начале похода местность была действительно труднопроходимой. В основном приходилось прокладывать себе дорогу через густые кустарники. Дважды мы обходили скрытые под плотным лишайником болота. Очень часто необходимо было перебираться через поваленные деревья. Но около 2 часов назад мы миновали этот рубеж и теперь вышли на более оптимистический участок. Кругом, сколько видит глаз, сплошной, не особенно густой хвойный лес. Под ногами простирается мховым ковром плотный зелёный мох, на сантиметр проседающий под натиском наших ног. Лучшее место для привала едва ли можно было найти. Однако мы прошли ещё 2 часа, Прежде чем идущие по зади колонны металы, наконец объявили о том, что людям необходима передышка. Прислоняя спиной затылком к широкому и шершавому стволу старой сосны, я, при закрыв глаза, прислушивалась к треску издаваемому деревьями. Высоко, в недосягаемых верхушках гулял ветер, но здесь внизу его не было. Здесь было тепло и светло. Солнце поливало малахитовый мох тёплым жёлтым светом, приятно грело, но не обжигало. Прошло около 20 минут после того, как мы остановились. Через 10 минут мне стало придётся взвалить уже успевшая остыли дегрус, но уже начинающие ныть плечи. Впрочем, как я и подозревала, эта ноша не была напрасной. Осмотрев рюкзак, хотя и не полностью, я успела понять, что несу много еды, один спальный мешок, фонарик, газовую зажигалку, походный набор посуды и что-то из одежды. Осмотреть всё более тщательно у меня не было времени. Так что, ознакомившись с тем, что лежало в зоне ближайшего доступа, я принялась за бумажный свёрток с надписью "Привал номер 1". Здесь оказалось три упакованных в герметичный корекз бутерброда с ветчиной, сыром, маслом и зеленью, одно яблоко и ещё что-то маленькое и сладкое, завёрнутое в блестящей этикетке, пять рассасывающихся мятных конфет. Бутылка с водой лежала рядом с остальными подобными пакетами. У других участников похода паёк был идентичным. только металлы ничего не ели, хотя их рюкзаки были даже больше, чем наши. Неужели они настолько выносливы? Остановившись, мы не стали разбиваться на обособленные группы. Каждый выбрал себе удобное место для принятия пищи. Многие свалились на моховый ковёр там, где стояли, и всё же можно было заметить, кто из присутствующих чью компанию предпочитает. Эльфрикс с Дельфиной и Олвон, Бакчос с Пилар, Зефир с Луной. Остальные вроде как каждый сам по себе, если не считать металов, то сходящихся, то расходящихся. И отдельно Ради, неожиданно взявшего на своё попечение Лию, которую он как раз сейчас допаивал водой. Спустя несколько расслабляющих минут, в которые я сидела с при закрытыми глазами, ко мне подошла Скарлетт. Что такое аресталище? Серьёзно? Бритоголовая, держа в руках наполовину опустошённую бутыль с водой, присела на корточке рядом со мной. «Что-что, а это ты не должна была забывать. Может быть, не помнишь и что такое рудник?» Лишь слегка приоткрыв глаза, я покосилась взглядом на нежданную собеседницу. Хотя она и присела рядом, но всё равно рукой до её плеча, захоти я того, мне было не дотянуться. Платина на вопрос о том, что такое ресталище, ничего мне так и не ответил. Просто сверлил меня широко распахнутым напряжённым взглядом, который мог намекать мне на его внутренний крик. Вместо Нева ответила Францей. Это твой самый страшный кошмар, Пятикровка. После этого Золото уделил ещё пару минут для короткого рассказа незнающим людям о том, что и себя представляет ристалище. Одичавшая мутагенная лаборатория Кархара, крайние земли Делениума, за которыми распростирается большая земля. После чего мы двинулись вглубь этой самой лаборатории. Никто больше не заговаривал о месте, в котором мы сейчас находились. Даже когда видели странные растения или странных птиц. Всё было достаточно понятно, чтобы осознавать реальность попадания в место, в котором Кархар никогда занимался генетическими экспериментами, не имеющими ничего общего с гуманизмом. Родник сдвинула бровья. Это слово мне ни о чём не говорит, решила добавить я, не желая вдаваться в разглагольствование о том, что золото уже однажды пытался меня просветить на эту тему. что бы сомневался. Криво усмехнулась женщина и, скользнув по мне взглядом, метнула его в дальнюю сторону опушки, на которой сейчас собирались все металлы. «На всякий случай, знаешь, что в руднике я тебе помогала. Возможно, ты даже смогла выжить благодаря моим советам». «На всякий случай?» «Зачем я металлом?» Неожиданно я перешла на непринуждённый шёпот, Также не отводя взгляда от металлов, стоящих так далеко, что они просто физически не могли бы расслышать нашего разговора. Ответила бы тебе, если бы знала, похожим шёпотом отозвалась Берта Голова. Но то, что ты им нужна, это факт. Они ради тебя даже твоих родственников с собой тянут. С кем из металлов я контактировала вплотную? Прежде чем ответить, Скарлетт криво хмыльнула. Золото и платина. Ещё Францию немного. Свинец и ртуть тоже не обошли тебя стороной. Но насчёт этих двух мне больше не стоит беспокоиться. Едва ли. Свинец и ртуть живы. Исключено, я собственными глазами видела... Что, проткнутые тела в области сердец? Ртуть проткнута платиновым штырём, свинец золотым? Подобное их выйдет из строя на некоторое время. Но точно не убьёт. Хочешь сказать, что они бессмертны? Кажется, я почувствовала, как сжимались все мои мышцы. Похоже на то, вот только как мне кажется, всё не так просто. Возможно, и есть способ уничтожить металл раз и навсегда. Но я ничего об этом не знаю, ясно? Да и никто из здесь собравшихся ничего по этому вопросу не знает наверняка. Так что не спрашивая подобным больше никого, понятно? Есть вещи, о которых лучше молчать, пока молчится. Спасибо за совет. Я поджала губы, всё ещё продолжаю наблюдать за сходкой металлов. Так что насчёт платины и золота, эти двое на твоей стороне. Пока что. Мне неизвестно почему, зачем, какую цель они преследуют. На что преследуют, можешь не сомневаться. Как и в том, что свинец с ртутью уже скоро появится у нас на хвосте. Вот почему мы движемся в таком безжалостном темпе. Но почему они не убили их? Может быть, они тоже не знают, как убивать друг друга. Пожало плечами бретоголовые. А может быть, у них свои причины, как и в случае с тобой. Привал окончен, громогласно провозгласила Франци, отделившись от компании металов и замахав руками, тем самым призывая людей подниматься. Движемся дальше. Ну уже, шевелимся. Главное до тени до ночи. Уже вставая, взглянула мне в глаза Скарлетт. Я успела ответить ей лишь непонимающим взглядом. Впрочем, вскоре я решила, что она имеет в виду мой относительно нелёгкий рюкзак, нынущие плечи и уставшие ноги. Но я ошиблась. Она имела в виду совсем не это.